Эпилог. Три года спустя. Артём спал, разметавшись по постели и уложив мне Наталью талию тяжёлую руку. Я повернулась на бок, разглядывая спящего мужа. Сегодня ночью была его очередь вставать к малышке, так что пусть подремлет еще немного. Дочь сопела в кроватке, сунув кулачок в рот, и сердито хмурила бровки. Отцовская тяжеловатая челюсть, темные волосики и карие глаза — Вылеты, Артем. Как у меня получилось забеременеть, не понял никто. Я ничего не подозревала, пока Вера не ткнула носом в Руны и чуть позже в тест на беременность. Доктора только руками разводили. Артем поначалу попытался было таскать меня по каким-то врачам. Я отказалась на отрез. Чудо не надо исследовать и препарировать. Ему надо радоваться. И я радовалась даже когда изнывала от токсикоза. Вот головой вниз над унитазом повешу и снова радуюсь. Да. Впрочем, это уже детали, которые быстро сгладились из памяти, перестали казаться важными. Разве не стоило этого маленькое счастье, которое шевелит ручками и смешно сопит? Наверное, это главное мерило отношения женщины к мужчине. Хочет ли она, чтобы ее дети были на него похожи? Теперь я знала, какой это восторг, ребенок от любимого мужчины. Артем открыл глаза и сказал хрипло: «Доброе утро». Оказывается, я тебя люблю, сказала я не в Представляешь? Артем на мгновение замер. Я еще никогда ему этого не говорила. Опять чего-то боялась. Спугнуть? Ошибиться? Обнаружить, как многие мои клиентки? как разительно меняется мужчина, когда его женщина уже никуда не денется, окольцована и в декрете. Даже не думала, что окажусь такой трусихой. «Пока не очень», — сознался муж, улыбаясь, и притянул меня к себе. «А доказательства будут?» «Конечно», — заверила я преувеличенно серьезно и прижалась к его груди. «Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, На которой она ссылается в обосновании своих требований. Так что сегодня вечером оставим малышку на домового и все друг другу докажем. Идет. Плечи Артема затряслись от смеха. Мой любимый адвокат! Я хмыкнула и с сожалением высвободилась из его объятий. Сегодня дочке годик, а меня ждет первый рабочий день. Надо привыкать понемножку. В моей профессии никто не рассиживается в декрете по три года, так и клиентуру растерять недолго. Эй, голубки! позвал недовольный Нат из коридора, еще 15 минут, и кое-кто останется без завтрака. Ворчать мой домовой не перестал. Никогда мы переехали к Артему, ни после свадьбы, ни после рождения малышки. Хорошо, хоть свои магические эксперименты забросил. Не удивлюсь, впрочем, если он потихоньку что-то там шаманит. Уж очень хитрый у домового был вид, когда он узнал о моей беременности. Я завозилась, выбираясь из-под одеяла. Артём подгреб меня к себе и крепко, но возмутительно коротко поцеловал. «На удачу», — сказал он, когда мы отдышались. «Совру, если скажу, что у нас всегда было гладко. Всякое бывает. Иногда мы, как и все, ругаемся». Устаём на работе, спорим и не можем прийти к единому мнению. А потом миримся, потому что стали друг для друга родными. Потому что любовь — это не летать в облаках, а вместе идти по земле. И никакие книжные бурные страсти не сравнятся с реальным теплом и доверием. Зачем мне драконы, эльфы и прочие принцы на белых конях? Мне милее хирург на черном джипе. Юридическая консультация за год моего отсутствия ничуть не изменилась. Разве что стараниями летиться и порядка на столе стало больше. Только я успела кивнуть призрачной даме, теперь уже официальному помощнику адвоката, как в кабинет без стука влетел гном. «Мне срочно нужен иск!» — выпалил он и грозно воздел над головой боевую секиру. «Интересно, с ней что-то не так? Или это такое выражение решимости?» Я потерла бровь. «Работа, милая работа!» и вздохнула. «Проходите, присаживайтесь. Слушаю вас. В чем проблема?» Он поставил секиру в уголке и торопливо заговорил. «Работа шла своим чередом, да и жизнь тоже. Много еще будет всякого. Побед и поражений, радости и горести, ссор и примирений. А хэппи-энд? Хэппи-эндов не бывает». Жизнь продолжается, не останавливаясь даже на самых счастливых моментах, норовит подкинуть новые проблемы и заботы. А когда, наконец, наступает энд, какое уж тут хэппи. Конец.